Глава 12. Пробуждение было тяжёлым. Голова гудела и раскалывалась, в висках стучало, во рту пересохло. В первые секунды Соль решил, что вчера знатно перепил, но когда где-то в стороне послышались незнакомые голоса и на него вылили ведро вонючей воды, сознание медленно начало возвращаться. Эй, очнесь давай. что топнул его ногой, и удар сразу же отразился болью в боку. Соло захрипел, пытаясь открыть глаза, но свет был настолько ярким, что глаза нещадно жгло и ослепляло. "Ребята, приведите пацана поскорее в чувство, я хочу поговорить с ним". Послышались тяжёлые шаги, которые быстро отдалились от Соло как раз в тот момент, когда сознание вновь покинуло его. На него снова вылили ведро воды, и парень попробовал пошевелиться, чтобы дать понять, что очнулся. Прохрипел что-то и, борясь с головокружением, попытался подняться. "Шеф, пацан очнулся". Он попытался разглядеть людей, которые окружили его, но яркий свет всё ещё слепил глаза. Спустя несколько минут он почти полностью пришёл в себя и смог сесть на сырую землю. Сознание прояснилось, и его сердце бешено забилось от страха. Не за себя. Ты и нигде не было. Он вертел головой, пытаясь отыскать ее взглядом, но девушки не было видно, лишь с десяток недобро настроенных мужчин. Соло был, судя по всему, все еще в том же разрушенном городе, а в нескольких шагах от него лежал тот самый дрон, которого он уложил. Час, два, десять назад. Мой друг слышал, как ты говорил, что можешь сделать эту железяку послушной. Соло перевёл взгляд на говорившего. Высокий мужчина, всё лицо которого было разрисовано татуировками, играл с ножом, перекидывая его из одной руки в другую, и не отводил взгляда от Соло. Обо мне много чего говорят, на том, что я заклинатель машин, слышу впервые. Усмехнулся он, сплювыв на землю кровь. ина ещё повы на затылке подсухую рану хорошо его однако приложили соло завертёл головой пытаясь прикинуть свои шансы на побег и надеясь всё-таки увидеть Тею он даже не хотел думать о том, что ей могли причинить вред он пообещал ей, что ничего не случится, что они выберутся из этого места и не собирался нарушать своё слово хм ты хочешь сказать, что один из самых верных мне людей врёт И я должен доверять словам незнакомца? Думай как хочешь. Здоровяк кивнул, приказывая одному из своих людей заняться Соло. Носок ботинка с глухим звуком впечатался в его бок, и парень завалился на землю. "Ну как?" вспомнил что-нибудь о своих способностях или ещё раз помочь освежить память. "Не понимаю, что вы хотите от меня?" прохрипел Соло. пытаясь совладать с болью и тревогой. Ладно, мы не спешим. Хочешь, расскажу, что сделаю с тобой, пока ты не перестанешь ломаться и решишь помочь мне. Да пошёл ты, со злостью выкрикнул парень, готовясь к новой порции боли. Как думаешь, ты станешь сговорчивее, если твоей даме отрежут палец? Хищно улыбнулся главарь банды. И снова посмотрел туда, куда был направлен взгляд незнакомца. Из-за угла вывели связанную Тэю, и сердце парня пропустило удар. Он замер, закрыл глаза, молясь, чтобы это был всего лишь сон. Вот сейчас он откроет глаза, проснётся и окажется в подвале на скрипучей кровати с Тэей под боком. Тэя не выглядела напуганной. Её руки были заведены за спину и связаны. Небольшая ссадина на лице, длинные волосы спутались и разметались в разные стороны. Она шагала впереди двоих таких же татуированных незнакомцев, как и Вожак, была сосредоточена на чём-то известном только ей и лишь мознула коротким взглядом в сторону Сола. Неужели презирает за то, что не сумел защитить её, подумал парень, пытаясь придумать какой-нибудь выход из сложившейся ситуации. Ясно, что просто так их не отпустят. И даже если он согласится починить дрона, то не факт, что их оставит в живых. Он перебирал в голове все возможные варианты, но так ничего и не придумал. "Так как, парень, поможешь, или устроим представление?" Обнажая ряд кривых зубов, недобро усмехнулся вожак, потянув Тею за волосы к себе. "М-м, какая красотка. Давно мне такие не попадались". Ты ее передернула от того, насколько близко его лицо находилось к ней. Слушайте, я не понимаю, чего вы хотите от меня. Мы просто шли в сторону берега и остановились здесь, чтобы заночевать. Он не надеялся, что ему поверит, но попробовать стоило. Незнакомец не ответил, не отрывая взгляда от Сола и за всей силы ударил девушку по лицу и гадко улыбнулся. Ты упала на землю, закрыла глаза и, сделав несколько глубоких вдохов, попыталась заглушить боль. Солод дёрнулся в сторону девушки, но его быстро осадили ударом ботинка в бок. "Я согласен, согласен", прохрипел он, пытаясь встать с земли. "Только не трогать эту девушку. Если с ней что-то случится, ничего не получите, ясно?" "А вот это уже другой разговор", обрадовался вожак, давая знак своим людям. следовать за ним вместе с пленниками. Тор, Зак, возьмите людей и оттащите эту железку на базу. Ты всё так же неподвижно лежала у ног вожака, пытаясь перетереть канат небольшим лезвием, которое было в рукаве её куртки и которое не заметили её похитители. И длинные распущенные волосы скрывали и спину, и руки, и то, что она почти освободилась. Девушка понимала, что вдвоём им не справиться с таким количеством противников, но вот если добраться до бластера соло, который стоял на камнях, около его рюкзака всего в нескольких шагах от неё, можно было бы получить преимущество. Те понимал, что другого шансу у них не будет. Ещё несколько движений, и верёвка поддалась. На неё никто не обращал внимания, поэтому, убедившись, что вожак занят совсем другими вещами, она Молнии рвануло к бластеру. "Эй ты!" обратилась она к вожаку, наставляя на него пушку. "Прикажи своим людям уйти и без лишних резких движений сложи всё оружие, что имеешь при себе". Соло замер. "Чёрт, эта да она сума сошла, идиотка. Её уже убьют". "Какая непослушная девочка", растянул вожак, хитро поглядывая на Тею и медленно двигаясь в её сторону. Босс, не надо. Я видел, как парень стрелял из этой штуки и завалил игрушку иных. Выкрикнул один из его людей. Думаю, ты преувеличиваешь, Сэм. А теперь будь хорошей девочкой. Отдай мне это и иди к своему красавчику. У нас с вами впереди много работы. Не подходи. Руки Тей дрожали. Она никогда не стреляла из пистолета, а из этой новорученной штуки подавно сможет ли она убить человека? Важаку усмехнулся, достал нож и резко двинулся в её сторону. Тея нажала на курок, но ничего не произошло. Она нажала на него снова и снова, но того смертоносного луча, который появлялся из бластера, когда стрелял Соло, не было. "Тея, беги, беги!" выкрикнул Соло в страхе за девушку. Он попытался прорваться к ней, но несколько человек преградили ему путь. Он знал, что бластер не сработает. Какой же он дурак, что не придумал настроить его на отпечаток пальца Тей. Словно в замедленной съемке он наблюдал за тем, как нож в руке вожака погружается в тело Тей, и не мог поверить в это, не мог осознать, что, возможно, этот удар был смертельным. Нет, Тей, я! Он вырывался из захвата мужчин, кричал. Ричард пытался добраться до тела девушки, упавшего на землю, и хотел закрыть глаза, чтобы не видеть это ужасающее красное пятно, растекающееся по её животу. Удар в затылок и соло погружается во тьму.